Дай Бог, дай Бог. Мудрая наша поговорка, ваше высочества указывает — на Бога надейся, а сам не плашай. А я чем более живу, тем яснее вижу, что мы, человеки, бессильны, а во всем воля Божия. Это весьма справедливо, ваше высочество, — сказал Палин. Но в иных обстоятельствах жизни приходится нам делать дела решительные, во всем на себя полагаясь. Он помолчал. «Если б так думала покойная бабка ваша и Алексей Григорьевич Орлов, то Россия, верно, теперь была бы провинцией прусского короля, которым был покровительствуем почивший дед ваш». «Да, конечно, может быть, вы и правы». «А вот, ваше высочество», — сказал невесело, улыбаясь Палин, «очень мне по-прежнему любопытно знать». Как, по-вашему, я прав, конечно, или только может быть? Этого я что-то не пойму, граф. Я скажу яснее, ваше высочество. Мы ведь не раз говорили. Говорю снова с достоверностью. Скоро вам надлежит взойти на российский престол. Я от вас действительно это слышал, граф. Но напомню вам, я всегда в самом начале отвечал, что своего долга сына и верноподданного забыть не могу. Вы действительно всегда отвечали это в самом начале, ваше высочество, — сказал Палин и нахмурился. А я вам говорю, забудьте, ежели так, долг сына и верноподданного, ваше высочество, перед первейшим священнейшим долгом гражданина. Александр молчал. На лице его выразилось волнение. Палин знал, что великий князь всегда волнуется при этом доводе или притворяется. «Может, и то, и другое?» «И вид, однако, у вашего высочества истинно краши в гроб кладут». Со вздохом сказал, как будто не кстати пален. Он чувствовал, что это замечание должно быть приятно великому князю. Впрочем, лицо у Александра Павловича было действительно бледное и измученное. Странно было бы, ежели бы не так было, Петр Алексеевич. Вам надлежит сделать над собой усилие? Сделайте это для России, Ваше Высочество. Помните, как вы ей нужны. «Подумайте, что вы скоро будете царем!» «Ах, полноте! Через месяц, ваше высочество!» Александр быстро на него взглянул. «Почему через месяц? Может, и раньше. Но едва ли позднее!» «Я не хочу вас слушать, граф!» — строго сказал наследник, качая отрицательной головой и совсем закрыв глаза. — Да что же, ваше высочество, мы говорим без свидетелей, — сказал Палин, не сдержав раздражения. — Лицо Александра чуть дернулось. — И ведь не расписок же мы у вас просим. Он спохватился. — Мы льстились заслужить ваше доверие. Я только хотел заметить вашему высочеству, ежели вы говорите о сыновнем долге, должно вам спасти жизнь государю. — Как? — встрепенувшись, — сказал Александр. Он оторвался от спинки дивана и весь наклонился вперед. — Почем вы знаете, что на жизнь государя-императора не готовится покушение? — Да, покушение. — За несчетные обиды, за непристойную брань, за поносные поступки, за все ваше высочество. «Думаете ли вы, что все себе можно позволить над русскими людьми?» С силой сказал он. «Почем вы знаете, что один из тех офицеров, которых он приказал бить палками, не заколит его кинжалом хоть нынче на маскераде? Или у полковника Грузинова, засеченного насмерть по его велению, не осталось ни родных, ни друзей?» «Боже мой!» Слабо вскрикнул Александр, закрывая лицо руками. — Может быть, и вправду поражен? — спросил себя пален Ваше Высочество, — сказал он проникновенно, — вы должны спасти от ужасной участи вашего отца.